Глава 9. Олуэн поднялась и расправила плечи. «А теперь запомните наш распорядок». Она принялась загибать пальцы на руке. «7.30, подъем». «8.00, спуск к завтраку». «12.30, ланч». «18.30, обед». «22.00, отбой». «Остальное время прилежная учеба и тяжелая работа, поняли?» Мы кивнули. «И учтите». По воскресеньям будете мыть посуду сами, потому что в этот день у меня выходной». Олуэн пристально на нас посмотрела и вдруг грохнула кулаком по столу. «И ни в коем случае не есть в своих комнатах!» В этот момент лицо Кумара из кофейного стало молочным. То ли он уже ел в своей комнате, то ли намеревался вскоре это сделать. Затем Оллоуэн повернулась ко мне. «А сейчас я покажу вам вашу комнату». Мы снова вышли в коридор и поднялись по лестнице на темную площадку третьего этажа. Позвенев ключами, Олуэн открыла дверь и посторонилась, пропуская меня вперед. Комната находилась в мансарде, и из ее окна была видна большая часть зоопарка. Прямо напротив мансарды находилась вольера с черно-белыми лемурами. Они сидели на верхушках деревьев и издалека напоминали раскормленных сорок. Держите ключ! Я взял из рук хозяйки ключ и увидел, что на нем болтается брелок. Пластмассовая рамочка, в которую вставлена бумажка с надписью «Квагга». Заметив мое недоумение, Оллоэн объяснила. «У нас все комнаты названы именами вымерших животных. Напротив вас — странствующий голубь. Под вами — дронт. А мигрени-кумар живут в тасманском волке».